Они хоть и морщится, да не очень. Своя палка легче бьет. Глава 20. Однажды вечером мать сидела у стола, вязала носки, а хахол читал вслух книгу о восстании римских рабов. Кто-то сильно постучался, и когда хахол отпер дверь, Вошел Весовщиков с узелком под мышкой, в шапке, сдвинутый на затылок, по колено забрызганной грязью. «Иду, вижу у вас огонь!» Зашел поздороваться прямо из тюрьмы, — объявил он странным голосом и, схватив руку Власовой, сильно потряс ее, говоря, «Павел кланяется». Потом, нерешительно опустившись на стул, обвел комнату своим сумрачным, подозрительным взглядом. Он не нравился матери, в его угловатой, стриженной голове, в маленьких глазах было что-то всегда пугавшее ее. Но теперь она обрадовалась и, ласковая, улыбаясь, оживленно говорила а сунулся ты андрюша напоим его чаем а я уже ставлю самовар отозвался хохол из кухни ну как павел то еще кого выпустили или только тебя николай опустил голову и ответил павел сидит терпит выпустили одного меня он поднял глаза в лицо матери и медленно сквозь зубы проговорил. — Я им сказал, будет, пустите меня на волю, а то я убью кого-нибудь и себя тоже. Выпустили. — Да, — сказала мать, отодвигаясь от него, и невольно мигнула, когда взгляд ее встретился с его узкими острыми глазами. — А как? Федя Мазин, — Феди Мазин, крикнул хохол из кухни. — Стихи пишет? — Пишет. — Я этого не понимаю, — покачав головой, — сказал Николай. — Что он? Чиж? — Посадили в клетку, поет. — Я вот одно понимаю. Домой мне идти не хочется. — Да что там дома-то у тебя? — задумчиво сказала мать. — Пусто. Печь не топлена, настыло все. Он помолчал, прищурив глаза, вынул из кармана коробка папирос, не торопясь, закурил и, глядя на серый клуб дыма, таявший перед его лицом, усмехнулся усмешкой угрюмой собаки. Да, холодно должно быть. На полу мерзлые. Тараканы валяются, и мыши тоже померзли. — Ты, Пелагея Ниловна, позволь мне у тебя ночевать, можно? — глухо спросил он, не глядя на нее. — А, конечно, — батюшка быстро сказала мать. Ей было неловко, неудобно с ним. Теперь такое время, что дети стыдятся родителей. «Чего — Чего? — вздрогнув, спросила мать. Он взглянул на нее, закрыл глаза, и его ребое лицо стало слепым. — Дети начали стыдиться родителей, — говорю, — повторил он и шумно вздохнул. — Тебя, Павел, не постыдиться никогда, а я вот стыжусь отца. И в дом этот его... Не пойду я больше. Нет у меня отца и дома нет».